Глава шестая. Где было синее море, там ныне Тутовые рощи. Части с восемнадцатой по двадцать первую. Часть восемнадцатая. У Вэйшэнь. Тинцингуо, верхний мир Юньхай. В тени молодого бамбука, где каждый вдох наполнялся свежестью зелёных листьев, а каждый выдох был подобен мягкому шёпоту трав и цветов, унесённому лёгким ветерком к вершинам гор, я очищал разум, готовясь к особой чайной церемонии. Бережно высыпанные в чайничек листочки закружились в водовороте, разливая тонкий аромат. Завершив первый пролив и омовение опиал, я снова залил ещё не полностью раскрывшиеся чайные листья подогретой водой и замер в ожидании. тягостные мысли медленно покидали меня вместе с размеренным дыханием. Мелодичный звон фуэньлинь успокаивал ритмы сердца, даря необходимое умиротворение. Наполнив пиалы, я подставил лицо танцующему ветру и сделал первый маленький глоток. Определенно вкус маофэна в этом году был особенно превосходен. На языке разлились медовые нотки, а еле уловимые оттенки орхидей. придали ему изысканности. Вторая парная пиала с рисунком нежного цветка лотоса осталась нетронутой. Она стояла рядом, достаточно одного движения руки, и вот хрупкий фарфор уже у меня на ладони. Я с усилием подавил рвущийся наружу тягостный вздох. Над некоторыми вещами не имели власти ни время, ни сила, ни сами боги. «Вижу, вы не изменяете себе генералу». Я неторопливо вернул пиалу на чабань и слегка поклонился в сторону невидимого компаньона, а затем встал и поприветствовал незваного гостя. «Владыка!» Лидзин Лун закрыл глаза и, легко качнувшись с пятки на носок, медленно набрал полную грудь воздуха, а потом также неспешно его выдохнул. «Не смею нарушать священность этого места и самонадеянно прошу генерала У ненадолго покинуть его». Дабы сопроводить меня через бесподобный сад. Я прекрасно осознавал, что Ли Цзин Лун не стал бы нарушать моё уединение в такой день без веской на то причины. Мысли небесного императора часто витали выше облаков Цинсингуо, и никто даже не пытался понять их, предпочитая беспрекословно следовать странным приказам и полагаться на мудрость Ли Цзин Луна. Как пожелает владыка, Мы вышли из беседки безмятежного лотоса и двинулись через извилистые тропинки к каменным львам, стоящим на страже у входа. Я питал особую любовь к созданному мной саду. Здесь время замирало словно по волшебству, душа находила убежище от суеты Тин Гуо, а дух ощущал свободу. Вот только сердце, вопреки стараниям, не могло достичь гармонии. Глупое, оно тщетно искало чего-то и никогда не находило. Лидзин Лун остановился на мосту, перекинутом через зеркальные водоёмы, и всмотрелся в блики на чешуе плещущихся карпов. Его взгляд стал задумчивым и немного мечтательным, а блестящее золото глаз подёрнулось лёгким туманом. «Генералу, вы же помните, как появился первый чайный куст печально известного Мао Фена?» Не дожидаясь моего ответа, Лидзин Лун продолжил. «Мудрецы из-за облачных гор считают? что тому, кто имел счастье видеть места, где он произрастает, нет необходимости искать по миру нечто более красивое. Я же считаю, что нечаянно деляют смыслом некие вещи, но мы сами хотим, чтобы он стал их символом». Карп плеснул хвостом, и брызги разлетелись по водной глади, оставляя после себя круги. «Подобно этим кругам...» Слова Лидзин Луна всколыхнули внутри меня давно отстоявшийся осадок, будто на дне пруда, заросшего лотосами, и теперь мутная вода смешивалась с кристально чистой, разрушая иллюзию безмятежности. «Вы пришли, чтобы напомнить мне старую легенду, владыка?» «Что вы, генералу?» Лидзин Лун мягко улыбнулся. «Я бы не посмел отвлекать вас такой незначительной мелочью». «Нет, как раз он и мог бы так поступить». Прийти в единственный день, когда я попросил меня не беспокоить, даже если весь Юньхай обрушится на головы жителей Фэнджи-хай. Если рана закрылась, то следует забыть о боли. Он провёл кончиками пальцев по ограждению моста, будто пытаясь найти в них выщербину, и посмотрел на меня. Однако нефрит с яном лучше, нежели обычный совершенный камень». Я сделал усилие, чтобы подавить в себе нарастающее раздражение от того, как Ли Цзин Лун использовал излюбленные выражения, чтобы подтолкнуть меня к нужным ему выводам. «Владыка, я ни на мгновение не сомневался в вашей мудрости, но не могли бы вы просветить меня, почему удостоили своим визитом именно сегодня?» Лидзин-Лун спустился с мостика и прошёл по тропинке с каменными фонарями к цветущим деревьям, неподвластным сменяющимся сезонам. До меня дошли слухи из Хейдереса, что Ахимот остался жив и теперь готовит вторжение в Экнориан. Ветерок, который раньше ощущался лёгким шелковистым прикосновением и дарил приятную прохладу, в мгновение ока стал слишком тёплым и сухим. Я чуть не сбился с шага, услышав это известие из уст Лидзинь-Луна. Если бы его произнес любой другой бог, то такое заявление вызвало бы только смех. Ахимот пал в битве тысячу лет назад, когда первый верховный жнец обманом присвоил победу себе, хотя решающий удар был нанесен одним из пяти сильнейших духовных мечей — Шагитаяном мечом десяти солнц, принадлежащим повелителю тысячи вод. В Тинсингуо и Икнориане знают разные версии событий прошлого. В Икнориане эту битву называли «взлётом дракона» и присваивали победу Верховному Жнецу и королю Энделеону, отдавшему свою душу за спасение людей. С годами образ Жнеца, забирающего каждые сто лет потомка короля, перестали превозносить. Чем больше времени проходило, Тем размытие образ героя становился, уподобившись демону, высасывающему невинные души. В Тинсингуо правда была другой. Владыка тьмы вторгся в Экнориан и устроил кровопролитную бойню. Повелитель тысячи вод в то время находился в Лимбусе вместе с обычными жителями Фэнджихай и небольшой армией под моим командованием. Он принял удар Ахимота на себя, пробудив в своём мече душу Шигетаяна. Они ожесточённо сражались, пока Повелитель тысячи вод не был смертельно ранен клинком тьмы. Абисхия, бездной душ, вторым сильнейшим оружием из пяти. Только после этого появился Верховный Жнец. Он обманом заставил Энделиона дать клятву и принести в дар свою душу, когда исход битвы был уже предрешён. Жнец стал победителем, а Химот и Повелитель тысячи вод превратились в пыль. а меч десяти солнц и клинок бездны душ исчезли вместе с ними. У многих закрадывалось подозрение, что владыка тьмы еще какое-то время медленно умирал в Хайдерисе, но никто и предположить не мог о восстании ожившего Ахимота через тысячу лет. «Владыка, не мне говорить, но вы уверены в достоверности слухов? Не могло ли случиться недопонимание или...» Ли Цзинь Лун замедлил шаг, а потом и вовсе повернулся ко мне, одаривая тяжёлым взглядом. Иногда его глаза напоминали солнце, излучающее покровительственное тепло, но сейчас они казались глубокими, как будто в них отражался весь мир. Мне тоже хотелось бы счесть простым недопониманием, но то, каким образом информация попала ко мне, заставляет задуматься о худшем. У Вайшэнь. вы один из старейших и сильнейших богов войны в Тинсингуа. да но когда порталы в наш мир закрыли и лимбус исчез меня еще не было в юньхай маленький ни на что не годный генерал думаешь что сможешь одолеть своим жалким оружием самого князя тьмы Глупый-глупый, Вэйшень! Я уничтожу всех твоих подчиненных, а души дорогих тебе людей съем на ужин!» Я закрыл глаза, представляя плеск воды и звон колокольчиков на ветру. «Нет!» — звук затачиваемого лезвия и обещания. «Моя сила — твоя сила, Уэйшень. Пока ты идешь верным путем...» Моё сердце всегда будет в твоём оружии. Прошли сотни лет, и оно всё ещё было со мной. Истинные события тысячелетней давности знают немногие. Боюсь, что остались лишь несколько небожителей. Но и они решили покинуть Юньхай и затеряться в заоблачных вершинах гор. Лидзин Лун потёр двумя пальцами переносицу. Как бы то ни было, генералу Вайшэнь, У меня есть к вам просьба. Отправляйтесь в пограничные земли. Ночью в предрассветном городе вам необходимо найти одну маленькую и приметную демоницу. При ней будет запечатанный свиток из Хейдереса. Заберите его и доставьте в Тинсингуа. Никто в Юньхай не должен догадаться о цели вашего небольшого путешествия. Я недоверчиво выгнул бровь. отправлять в прогнивший город разврата, бога войны всем сердцем ненавидящего и презирающего демонов, да еще чтобы отнять у одного из них свиток, оставив там всех в живых, возможно, Ли Цзинлун так неудачно пошутил, Владыка, не стоило бы поручить это кому-то другому, занимающему менее высокую должность. Бог войны точно вызовет подозрения. Вы будете не один, генерал. Ли Цзинлун беззаботно улыбнулся. С вами отправится ученик, Ян Ли. Значит, владыка всё знал. Как давно? В тот момент, когда я вознёсся? Или ещё раньше? Чего он хотел от меня? Чтобы я признался или понёс наказание за прошлые грехи? Я не боялся низвержения, но потерять свою силу приравнивалось к смерти. Вижу ваше волнение, О Шэнь. Но стоит отпустить заботу о юноше. И позволить ему набраться опыта. Учитель Сюй Цзян будет только рад. А вы, как покровитель, покажете Янь Шен Ли, пограничные земли и вернете его обратно. Путешествие в десять тысяч ли лучше прочтения десяти тысяч книг, не так ли? Порыв ветра взметнул длинные волосы Лидзин Луна и рассыпал их по плечам, накрывая светлое одеяние черной волной. Он знал, какой сегодня день. знал про Яньшин Ли и специально пришёл ко мне. Несмотря на присущую ему рассеянность, хитрости и дальновидности во владыке было намного больше. Просто они искусно скрывались. Я сделал единственное возможное в данной ситуации. Уважительно поклонился и сказал. «Не смею противиться вашей воле, владыка». «Что вы, Увэйшинь? Я не могу вот так заставить великого бога войны?» исполнять мои приказы. Поэтому сочти это моей личной просьбой, которую нужно держать в тайне. Ах да. Он закрыл широким рукавом рот и прищурив глаза произнёс: "Встретишь там верховного жнеца, передай ему, что пришло время пламени погаснуть". Волна гнева всё же не удержалась и опалила внутренности, подбираясь к горлу. Только владыка мог так поступить и попросить передать что-то тому, кто поспособствовал убийству повелителя тысячевод. Лидзин Лун невозмутимо улыбнулся и, оставив меня в смятении, удалился. Я возвращался в беседку безмятежного лотоса теми же тропами, но теперь не испытывал ничего, кроме тяжести отсказанных слов и мыслей. Никакая красота не могла теперь принести мне умиротворение. Остывший чай укоризненно плескался на дне пиалы. Моя ежегодная церемония памяти была безнадёжно испорчена. Прости, Майлинь, сегодня нас прервали.